Глава девятая. Как это бывает почти всегда, когда я веду расследование, выспаться мне не удалось, но и того времени, что отпустил мне Александр Петрович Спиридонов, а это именно его телефонный звонок поднял меня. Для моего крепкого выносливого организма оказалось вполне достаточно. Еще до того, как я сняла трубку телефона, стоявшего на полу возле дивана, мой взгляд скользнул по циферблату: Десять-пятнадцать. Вполне подходящее время для утреннего звонка, удовлетворенно хмыхнула я. Иванова, буркнула я в трубку. Это Александр Петрович, поздоровавшись, сказал Спиридонов. — Как ваши дела? Думаю, в скором времени вы получите отчет, — ответила я. В любом случае вам не придется доплачивать за мои услуги. Вы можете сказать что-нибудь конкретное, допытывался он. Чуть позже обнадежила я его. Как только я выясню кое-какие подробности, сразу же позвоню, чтобы договориться о встрече. Положив трубку, я поднялась с дивана и отправилась на кухню, где в холодильнике меня ждала коробка с апельсиновым соком. Естественно, я не отказалась себе и в чашке кофе, который по утрам кажется мне особенно ароматным. Дополнили мой завтрак несколько тонких, почти прозрачных кусочков копченого бекона, которые просто таяли у меня во рту. Подкрепившись, я отправилась на квартиру, когда-то принадлежавшую Олегу Клюкину. Вернее, даже не на квартиру, а в дом, потому что сама по себе квартира меня сильно не интересовала. Моя замечательная, чудесная память выдала мне адрес, который я видела в списке, предоставленного мне в небоскребе. Сталинка эта находилась не в центре города, но и не на окраине. Мне пришлось некоторое время попетлять по большому микрорайону в Заводском районе Тарасова. Распрашивая попадавшихся мне по пути аборигенов, но в конце концов я остановила свою девятку в тихом уютном дворике, рядом с солидным черным джипом и красным полуспортивным BMW последней модели. По соседству с этими великолепными автомобилями обшарпанный старенький москвич выглядел как тачка рядом с самосвалом. Видимо, еще не все старые жильцы продали свои квартиры новым русским, и в доме царила своеобразная эклектика. Все смешалось. Словно в подтверждение моим мыслям, на длинной крепко сколоченной скамейке я увидел разодетую в пух и прах молодую маму, присматривающую за своим малышом лет шести, которая мирно сплетничала с пожилой бабулькой, одетой по среднесовковским доходам. Бабулька то и дело отвлекалась от разговора, чтобы прикрикнуть на своего внука или правнука, который так увлёкся строительством песчаного замка. что песок летел во все стороны из-под его зеленой пластмассовой лопатки. Доброе утро. Я подошла к скамейке и доброжелательно улыбнулась. Две пары глаз с нескрываемым интересом уставились на меня. В это мгновение у мамы на поясе заверещал сотовый, и ей пришлось отвлечься, так что разговаривать мне пришлось с одной бабулькой. Я присела на краешек скамейки и сказала, что ищу Олега Клюкина. Опоздала ты, милочка. С участием отозвалась старушка. Олег-то отсюда уже съехал. На мой вопрос куда, она ответила, что не знает, но добавила, что неподалеку отсюда живет семья его брата, который сам сидит в тюрьме за драку. В этом месте бабулька понизила голос, словно сообщала мне большую тайну. После этого она прикрикнула на чада, которая зарылась в кучу песка чуть не с головой. Тот словно ничего не слышал, продолжал свою грандиозную стройку. Бабулька снова повернулась ко мне и принялась выкладывать мне все дворовые новости. Немного послушав ее из вежливости, я спросила: "А где вы говорите живет брат Крюкина?" "Да вон в той блочной двухэтажке", кивнула бабулька в сторону розового дома барачного типа. Поблагодарив ее, я поднялась и направилась к машине. Проехав метров сто с небольшим, я оставила машину и направилась к высокому деревянному крыльцу. На верхней ступеньке, которого притулился мужик, явно страдающий с похмелья. На нем были синие тренировочные штаны с дырками на коленях и грязная тельняшка без рукавов. Он поднял на меня страдальческий взгляд, в котором загорелся огонек надежды. "Слышь, подруга", икнул он и попытался подняться. "Дай червонец до завтра". Я всегда принимаю живейшее участие в таких вот страдальцах. Поэтому, порывшись в карманах, выудил купюру требуемого достоинства. С недоверием и надеждой он потянулся к заветной бумажке, которая шуршала у меня в руке. "Я ищу Клюкиных", не давая ему денег, внятно произнесла я. "Налево по коридору третья дверь, направо". Но На удивление быстро выпалил страдалец. Получив деньги и спрятав в их в кармане штанов, он добавил: "Только там одна Валька из всех и есть. Спасибо, друг." кивнула я, проходя мимо него к двери, чудом висевшей на одной петле. Ага, отозвался он снизу. Так, червонец, я тебе завтра. Ладно? Ладно. Я уже шла по коридору в указанном направлении. Внутри дома стоял такой запах кислятины, что я едва сдерживалась, чтоб не прикрыть нос платочком. Возле третьей справа двери на полу лежал вылиненный коврик, ноги о которой лично я бы вытирать не решилась. Стукнув ли приличие пару раз в дверь, я шагнула через порог и замерла перед открывшимся мне зрелищем. В правом углу возле окна с белым кружевными занавесками стоял диван, покрытый клетчатым пледом. На нем сидела женщина, которой на вид можно было дать лет двадцать шесть, двадцать восемь. Намазывая рамой ломоть черного хлеба, она смотрела на экран телевизора, в котором светилась заставка "Внимание!". В связи с пожаром в Астанкино прекращено ТВ-вещание центральных каналов. Вот поесть решила. Повернула она ко мне грустное лицо. Хоть заставку пока посмотрю. Татьяна, я улыбнулась, удивившись такой маниакальной любви к телевидению. Валентина кивнула она и снова уставилась в экран. Да ты присаживайся, что стоять-то? Отыскав глазами кресло, я шагнула в комнату. прикрыв за собой дверь, которая жалобно скрипнула. Вы насколько я понимаю, начала я, жена Игоря, трагическим тоном произнесла она. Понятно. Меня, в общем-то, интересует его брат. А, Олег, протянула она широко зевнув. Не знаю, где он, честно говоря. Пару раз он заезжал, обещал Игорю помочь, но я не очень лажу с ним, так что спрашивать не стала, где он и что он. Не пойму я его. Квартиры лишился. А денег нема. Дал мне пятьдесят тысяч, чтоб я адвоката наняла. А адвокат этот стоит куда больше. И еще кассеты какие-то дурацкие оставил. Говорит: "Сохрани, я заеду, заберу и еще денег дам". "Что за кассеты?" удивленно спросила я. "Да маленькие какие-то, их и продать-то нельзя", поморщилась она. "А давай я у тебя их куплю", обрадованно предложила я, чувствуя, что кассеты многое могут мне рассказать об их владельце. Купишь? недоверчиво хохотнула Валентина. А что, давай, сейчас достану. Она медленно поднялась, продолжая коситься на экран телевизора. Подошла к серванту и, открыв ящик, достала небольшую картонную коробку из-под утюга С совдеповских времён. Я подивилась, что у людей всё ещё хранятся подобные раритеты. Нет, постой, похватилась она. А вдруг он с меня их потребует? Не потребует. Поверь мне на слово. Валентина посмотрела на меня озадаченно и тревожно. Что так? С ним случилось несчастье. Он умер, неловко призналась я. Что? А, -а, -а" праведчески усмехнулась она. Доигрался. Ее оцепенение сменилось настоящим злорадством. Видно, она не питала к своему родственнику особо теплых чувств. Выполив доигрался, она была отчасти права. Да даже не учти, она все сто. — И что с ним? Сердечный приступ, криво усмехнулась Валентина. Нет, его убили. Кто-то я смотрю, он такой взвинченный все приходил. Неразговорчивый, руки дрожат. Глядел чисто волк. А тут оказывается такое дело. Задолжал, что ли? Нет, скорее ему задолжали. Он хотел получить свои деньги. Ну, его и убрали. Грустная история, напоследок вздохнула я. Вот оно что. Рассеянно, держа коробку, присела на диван Валентина. Надо же. Ну прям Петровка тридцать восемь. Эх, заморгала она. Значит, он и Горку теперь не поможет. Я только пожала плечами. Ладно, забирай кассеты. Сколько дашь? Вернулась она к трезвой реальности. А сколько хочешь? по-свойски спросила я. Ну, тридцатник, задумалась она. Я достала из кармана деньги. Увидела, как хищно блеснули глаза Валентины. Я протянула ей 50-рублевую купюру. Тень сожаления мелькнула в ее голубых глазах. Она поняла, что могла бы попросить больше, и я не отказала бы ей. Сдачи не надо. Я приняла из ее рук три кассеты для диктофона. и еще пару минут посочувствовав ей и посокрушавшись о злосчастном жеребии обоих братьев, вернулась к машине. Самое забавное то, что Валентина даже не поинтересовалась, кто я и откуда знаю Олега. Сев за руль, я повертела между пальцами одну из кассет и довольно улыбнувшись положила ее в карман. Дома разберемся. У меня имелась отличная аппаратура, так что я рассчитывала переписать содержание этих пленок на обычные кассеты. И тогда уж интересно, что на пленке? Интуиция подсказывала мне, что на ней запечатлен один из моментов борьбы Крюкина за свои права. А может, разговоры с братом? Да нет, чушь какая-то. Ладно, нечего гадать. Я закурила и сильнее откинулась на спинку сиденья.